Глава девяносто четвертая Ночь выдалась бессонной. Я понимала, что нужно поспать, чтобы голова была свежей, но только закрывала глаза, как возникало лицо командора, заявляющего, что отправит меня на Гану. Настораживало и его молчание. затишье перед бурей. Особых размышлений про то, как все сложится завтра, не было. Мне нужно лишь ступить ногой на планету. Когда рано утром Командор отбыл на свой третий корабль, и Аникс сообщила, что уговорила ворга Тентара взять меня с собой на Дантур, проснулся не только страх, но и сожаление, что не смогу помочь ей. Аникс замечательная, хоть и хамони. Может, когда-нибудь мы еще встретимся, и тогда и передам ей формулу, а может, смогу послать и ее, ведь буду знать, на каком корабле она служит. Эти доводы немного успокоили совесть, когда мы уже сели в челнок. Заметно, что Тентар был недоволен нарушением приказа Командора, но Аникс не сводила с него глаз, и я понимала, что тот не просто так оказывает услугу сестре Командора. Сама же сидела тихо и смотрела в иллюминатор на Дантур, как от орбиты отходят массы кораблей и челноков разных народов, и украдкой улыбалась. Внутри горел огонь. Ведь я уже выбралась с корабля. Нам не было формы, а под ней комбинезон и легкая куртка Аникс. Я могла снять форму и свободно затеряться в толпе. Главное суметь как-то оторваться от Аникса и Тентара. Конечно, что я буду делать потом не знала. Если бы было время, я могла бы заранее поискать информацию о базе данных Ганри Но все было расписано по минутам. Однако разговорчивость Аникс помогла как нельзя лучше. Это Дантур, Мусоросборник, как называют его в Альянсе. Брезгливо поморщилась она в иллюминатор на подлете к месту высадки. Дантурийцы скупают все, что блестит, пахнет и выглядит необычно. Музыку, безделушки, технологии, реактивы. Поэтому у них легко что-то приобрести, хоть сняв с себя одежду или отдав коммуникатор поэтому лучше не отходи от нас. Серьезным тоном предупредил меня Тантар. Ага, а то еще украдут, чтобы выстричь твои рыжие волосы. Фыркнула от смеха Аникс. Я лишь натянуто улыбнулась, но мне было все равно. Ничто не пугало так, как жизнь в Альянсе. Я знала несколько легких приемов самозащиты, которые полностью лишали сознания, а были щуплыми. А вот за форму второго военного флота смогу купить любую информацию, даже связаться с мисс, чтобы за мной прислали челнок. Ведь я уже знала имя одного члена команды Саши, Пола Дриана. И неважно, как я оказалась на Дантуре. Все забудут о мелочах, когда я предложу метод по лечению мутаций, практически опробованный на живом организме. Та часть поселения, в котором мы высадились, походила на большую торговую площадь и на вид действительно напоминала мусорку. Сплошь контейнеры разных размеров, проржавевшие и раскрашенные. Кто-то торговал прямо на земле, расстелив клеенку и прижав ее камнями по углам. Дороги усеяны дурно пахнущими объедками, рваными упаковками от разных товаров, какими-то твердыми темными шариками, по которым было неудобно идти но форменные ботинки придавали устойчивости, а в воздухе кружилась морось и липкая влага оседала на коже. Даже день здесь не казался днем, а больше сумерками из-за густых коричневых серых облаков. Моя голова была прикрыта капюшоном короткого плаща, выданного тентаром при посадке, чтобы не вымазать форму. «Так, у нас не более получаса, иначе форм заметит отсутствие курсанта, и нам всем не сдобровать» предупредил Тентар. «Рыжий, ты знаешь, что искать?» Я пристально сканировала местность и не сразу поняла, что обращаются ко мне. «Конечно. А на каком языке здесь говорят?» «Язык Хамони понимают на многих планетах», ответил Тентар. «Отлично. Переводчик не понадобится». «Вы знаете, куда идти?» спросила я у сопровождающих. «Понятия не имею». Покачала головой Аникс. «Будем спрашивать». «Я начну оттуда», — кивнула я на соседний контейнер, откуда выглядывал сухой старичок. «Будь в зоне видимости», — попросил Тентар. Я сделала очень честные глаза и закивала, как вовремя намекнула Аникс не брать с собой сонда, у которого был код от моего чипа контроля. «Если найду то, что нужно, свяжусь». Клятвенно заверила я Аникс и зашагала в сторону старика, который уже вышел из контейнера и с любопытством разглядывал мои ботинки. Здесь было шумно и суетно из-за столпотворения разного народа, мерзко пахло и выглядело все крайне отсталым. Я не представляла себе жизни в таких условиях, но надеялась, что надолго не задержусь на планете. «Где у вас продают очень редкий товар?» Склонившись к старику, тихо спросила я на древнем. Очень надеялась, что он пошлет меня в самую глубь поселения, туда, где за высокими строениями находился порт. Старик долго соображал, а потом молча протянул тонкую ручонку в противоположную сторону от моих спутников, куда мне и нужно, и заулыбался беззубым ртом. Ох, ужас! Поморщилась я, но сразу же выдавила благодарную улыбку и оглянулась. Аникс эмоционально общалась с молодым донторийцем, настойчиво предлагающим свой товар, а Тентар сдержанно разговаривала с кем-то по соседству. Оба они стояли ко мне спиной. Я сделала несколько шагов в направлении другого контейнера и притворилась, что рассматриваю безделушки. Сама же косилась на Аникс. Та оглянулась, чтобы убедиться, что со мной ничего не случилось. Я радостно махнула ей в ответ. Успокоенная Хамони вернулась к своей задаче. Подмигнув тентару, я бочком направилась к следующему торговцу. Вскоре я уже шла по просторной извилистой и почти чистой дороге по направлению к порту. Его огни мощно сверкали вдалеке даже сквозь плотные облака. Беглым взглядом я оглядывала строение и другие контейнеры, ища надежное место для остановки и возможности связаться с МИС. Торговцы выскакивали отовсюду и навязчиво предлагали пройти внутрь, но я учтиво улыбалась и отказывалась. Аникс написала на коммуникатор, что не видит меня. Я ответила, что иду в нужном направлении и попросила не волноваться. В какой-то момент заметила очень знакомые символы на стеклянных капсулах в одном из строений из обломков корпуса корабля и остановилась. Это было то самое место, где Аникс могла достать Гоносис. Это ее очень отвлекло бы от поисков меня. Я вошла под крышу строения и огляделась. У одной из стен обнаружила худую маленькую женщину, даже ниже меня ростом, бесцельно перекладывающую вакуумные капсулы с полки на полку. «Мне нужна гоносис!» Четко выговорила я. Донтурийка оглянулась, пристально посмотрела на меня бесцветными глазами и задумчиво повернулась к полкам. А потом потянулась и, показав пальцем на запыленную капсулу, оглянулась через плечо. Я протянула ладонь, чтобы женщина показала мне ее. Та сняла капсулу и подала прямо в руки. «Да, это гоносис. Сейчас придет женщина и купит ее. Не убирайте далеко. Вы меня понимаете?» Женщина равнодушно кивнула и отставила капсулу на стол и снова вернулась к своему, казалось, бессмысленному занятию. Я удовлетворенно улыбнулась и отвернулась, чтобы уйти, но что-то во взгляде Донтурейки заставило меня вернуться. «Как быстро попасть к порту? Мне нужно спокойное место для отдыха и связаться с друзьями!» Заговорила я с намеком на укрытие. Женщина снова медленно повернулась и прищурилась, а потом заговорила на каком-то странном языке, в котором попадались и слова на древнем хамоне. «Дашь? Много? Быстро? Будет?» Все, что я поняла. Догадываться пришлось недолго. Я живо расстегнула плащ и сняла коммуникатор с ремня брюк. Быстро написала сообщение Ани за месте нахождения нужного товара, обнулила коммуникатор и выключила. «Этого хватит?» Протянула я устройство женщине. Ее улыбка стала учтивой. Она взяла коммуникатор тонкими сухими пальцами и сунула его за пазуху, а потом так пронзительно крикнула, что я испуганно отскочила на несколько шагов. Не понимая, что происходит, я оглянулась на двери и приготовилась бежать. Но в них вошла еще одна женщина-донтурийка, гораздо моложе. Перекинулась со старшей парой фраз и окинула меня изучающим взглядом, таких же бесцветных глаз. Глаза Хамони после таких показались гораздо привлекательнее. В них хотя бы жил огонь. Молодая Донтурейка кивком позвала за собой. Старая махнула рукой. — Едь, быстро! — Спасибо! Бросила я с дрожья в груди и поспешила за молодой. Та свернула с центральной дороги и провела меня по лабиринту между высоких строений из камня. Мы оказались на заброшенной стоянке аэромобилей или чего-то подобного им. Донтурейка подбежала к одному из разбитых аэромобилей и шикнула, чтобы я поспешила сесть внутрь. Я брезгливо застегнула плащ и пристроилась на краю грязного сиденья. Аэромобиль быстро поднялся на воздушной подушке и, издавая кряхтящие звуки, то ли от старости, то ли вот-вот развалится, поплыл вверх. «Похоже, это был модернизированный шаттл». Мы быстро приближались к порту, и я уже не думала ни о чем, кроме того, что скажу Полу Адриану, чтобы никого не подставить. Донтурейка высадила меня на втором уровне огромной площади под самым портом, где располагались торговые контейнеры с провизией для заправки космических челноков и кораблей. Она махнула куда-то в сторону на угол самого убогого контейнера и шепнула. «Там прятки и связь!» Я услышала ее даже несмотря на гремящую вокруг странную непривычную музыку. Не успела я поблагодарить Дентурейку, как ее шатул исчез в облаках. Сердце забилось неровно, но радостно. Теперь я сама по себе, и нужно быть очень внимательной и решительной. Только бы удалось связаться с полом Адриана. Я поежилась от сырости, которая здесь на высоте пронизывала насквозь больше, чем внизу но хоть не было липкой влаги. Обтерев лицо чистым рукавом мундира, огляделась. Несмотря на освещение с высокого потолка, здесь было темнее, чем на улице. Народу не меньше, но более приличного, что ли. Радовало, что я не видела ни одного хамони. Но лица и фигуры некоторых и правда были очень странными. Иных я не видела даже в справочниках по межпланетным коммуникациям. Но перестав глазеть по сторонам, морщась от гудящей музыки, я направилась к указанному контейнеру, мысленно прикидывая, что еще могу отдать взамен связи с МИС. Дорога к намеченной точке оказалась забита толпой. Обойти было бы проще, но не хотелось приближаться к ярко освещенному туннелю, ведущему прямо на посадочную платформу порта. Там стояла местная охрана. Пока не стоило лишний раз обращать на себя внимание. Как удачно капюшон скрывал мои рыжие волосы. Протискиваясь между разными гражданами, игнорируя приглашения торговцев, я придерживала капюшон и старалась никого не задеть. Кто знает, какая культура у этих народов. И вдруг я услышала ее. В груди резануло от боли, а потом сердце забилось как бешеное. Я не ожидала, что это выбьет почву из-под ног. Упав на одно колено, я потрясенно заморгала от непрошенных слез. Пространство пронзала мелодия, под которую мы с Макроном танцевали на балу. А ведь она была моей любимой. Я столько раз прокручивала ее после бала. Я напевала ее в душе, установила на коммуникатор себе, маме и сестрам. Даже Лада прониклась трогательностью мелодии и поставила ее на мой контакт. А теперь каждая нота ударяла по нервам, будто меня резали лазером. Я почувствовала такую тяжесть где-то за грудиной, что даже дышать стало больно. Этот хамоний не только заставил ненавидеть мир, в котором я жила, но и отобрал у меня все самое дорогое и мою свободу. Где я теперь была? Что будет дальше? Справлюсь ли я? Сердце до того сжалось, что ей еле сдержала рвущийся из горла стон. Кто-то толкнул в плечо. Я резко оглянулась, и капюшон слетел с головы. Я пришла в себя. Кроме музыки, вокруг загудели голоса разных инопланетян. Они все таращились на мои волосы и показывали пальцами. Я стремительно поднялась, накинула капюшон и панически рванулась в сторону. Кто-то схватил меня за плащ, и тот треснул по швам и остался где-то позади. Я растерянно оглянулась и попятилась от толпы. И неожиданно среди чужих лиц мелькнули огненно алые глаза. Охнув, я метнулась в другую сторону, но толпа, сгустившаяся вокруг, не дала вырваться. Я оглянулась назад, где только что видела Хамони, в надежде, что привиделась и пронзительно закричала, чтобы заставить всех расступиться. Толпа среагировала внезапно, но вместо того, чтобы разбежаться, навалилась на меня. «Бес вас раздери! Что в вас всех?» Отбиваясь руками и ногами, закричала я. Вдруг кто-то буквально поднял меня за шиворот и вытянул из толпы, пронеся несколько шагов к освещенному туннелю. От испуга и растерянности я заболтала ногами в воздухе и замахала руками, но это не помогло. А потом этот кто-то резко поставил меня на ноги перед охраной. Я дернулась и оглянулась. На меня смотрели огненно-алые глаза командора. Плотно сжатые губы говорили, что он невероятно зол. А дергающиеся желваки — это терпение на исходе. Я сжалась от ужаса и попятилась, но он крепко схватил меня за запястье. Показал что-то кричащее охране и втянул за собой в туннель. «Пустите меня!» Отчаянно крикнула я. «Не дергайся, иди спокойно!» Громыхнул голос командора. Хамони тащил за собой, а я из последних сил упиралась ногами в пол и пыталась вырваться еще не понимая, что сопротивление уже бессмысленно. «Вы не понимаете!» Вырывалась я даже тогда, когда он тащил меня через всю посадочную платформу к челноку с эмблемой Второго военного флота. «Чего именно?» — прогремел его голос. Я чувствовала, как его пальцы прожигают кожу на запястье, и не могла унять дрожь во всем теле. Как я могла попасться? Как он нашел меня?» «Я не полечу на Гану, я не сдамся!» В голос зарыдала я, но все еще яростно сопротивляясь. Командор открыл шлюз челнока и втолкнул меня внутрь. Широко раскрыв глаза, я быстро смахнула слезы и непримиримо выкрикнула. «Я не вернусь в Альянс! Вы не знаете, на что обрекаете меня!» «И на что же?» Прищурился он и грозно надвинулся. Я вздрогнула и попятилась. «Тебя что, били? «Что ты дергаешься от каждого хамони?» «Побои — это не самое страшное!» На выдохе прошептала я, вспоминая звезду на спине люмин и кровь, стекающую по ее хрупким ногам. От яркой картины перед глазами поморщилась и содрогнулась всем телом. Командор на секунду замер взглядом на моем лице. Радужки ярко вспыхнули, а затем сменились спокойным мерцанием. Он отвернулся и нервно ударил по кнопке закрытия двери. Та захлопнулась, и я вжалась спиной в корпус челнока. «Рассказывай!» Сурово потребовал командор. Я знала, что он требует правды, и в отчаянии готовилась рассказать все на чистоту, только бы это помогло. Он продолжал стоять спиной, одной ладонью упираясь в шлюз, и, содрогаясь от рыдания, я заговорила. «Вы правы, я лгунья!» Я помню все, что со мной произошло. Макрон Босгард выбрал меня на торгах. Он единственный претендент и воспользовался древним правом поставить печать практически сразу. Но я слишком боялась его. Он ведь законник, чтобы рассказать правду о нем и то, что он сделал. Я зажмурилась и с горечью выдохнула. Я не хочу даже вспоминать это. Неожиданно командор повернулся и схватил меня за руку. «Почему твои слова не совпадают с гражданской историей?» и Жестким голосом спросил он. «Отпустите меня!» Взмолилась я, схватив его за руку, которую он держал меня, и падая на колени. «Меня все равно накажет и всю мою семью, но добровольно я никогда не вернусь туда, где он найдет меня!» Командор склонил голову и посмотрел на мои пальцы на своей руке. Я впилась в его кожа ногтями, будто пыталась выцарапать свободу. «Отвечай, малых!» — приказал он. От его тона внутри все сжалось. Хамони стоял надо мной, как неприступная скала. Так и хотелось пригнуться, склонить голову или провалиться сквозь пространство. Но злость все еще кипела и стирала границы благоразумия. Молчание продлилось, казалось, целую вечность. Я ослабила хватку и в конце концов отпустила его. Он тоже отнял свою руку. Сев на икры и опустив голову, я уронила руки на колени. А потом вдруг произнесла то, что уже не смогла исправить, и снова увязла в паутине лжи. «Да, я нарушила не один смертельный закон! Я пошла на то, чтобы мою историю затерли!» Пульс участился от испуга, но все же продолжила с еще большей убежденностью. Я собиралась стереть и печать, чтобы скрыться от этой семьи, но не смогла. И вы не сможете меня удержать, я все равно сбегу или умру. Твоя смелость граничит с глупостью. Пренебрежительно усмехнулся он. Мне все равно, умереть здесь, в незнакомом порту, или на Гане, или на Тоуле. Дрожащим голосом ответила я, но посмотреть на командора так и не смогла. Слезы застилали глаза а он пугал одним своим видом. «Ты хочешь сбежать отсюда?» От его тона и резкого движения рукой я обняла себя за плечи. «И как ты собиралась бежать? Тебе неизвестно ни порядки, ни культура этого народа. А им?» Он пренебрежительно махнул в сторону города. «Не нужна война с Хамони». «Война?» Округлила глаза я и уставилась на командора. «Но это свободная зона». Тебя бы выдали при первой же возможности, особенно узнав, чью печать ты носишь. Заверил командор. Это жалкий продажный народ. Но я не могу вернуться на корабль. Непримиримо покачала головой я. Но и здесь остаться не можешь. Вы не понимаете! Я рванулась от безысходности, но командор навис надо мной и не позволил подняться. Я прекрасно знаю, от кого ты сбежала. Могла бы и раньше все рассказать, проблем было бы меньше. Вы, Хамони, беззащитно выдохнула я, и слезы залили лицо. И что? Это автоматически делает меня негодяем? Вскинул брови он, но его злость сменилась разочарованием. Вы, поработители, вы захватили землю! Продолжила обвинять я. Хамони были нужны люди. Земля тут ни при чем. Яростно возразил он. «Вы обманули всех, уничтожили большую часть людей, а теперь ведете себя как великодушные и снисходительные господа?» «Меня там не было!» Грозно прищурился Рузарт и вперился в меня тяжелым взглядом. «Вы презираете нас, а люди всегда будут бояться и ненавидеть вас!» Воскликнула я и непримиримо сжала губы. «И ты?» Еще ниже склонился командор, что я ощутила его дыхание на лице. Я сразу опустила глаза. Слишком опасно полыхнули его радужки, но не голову. И хоть тряслась от злости и бессилия, но сидела прямо и не собиралась сдаваться. «Вас я не презираю!» Ответила я чистую правду. Да, его там не было, как и меня в то время. Но все же мы по разные стороны. Но боишься. Закончил за меня командор, не скрывая разочарования в голосе. «У меня нет основания вам доверять, точно так же, как вы не доверяете мне!» Бросила я. «Потому что ты бесконечно врешь мне!» Взорвался он и опалил горячим дыханием мое лицо. «Я спасаю не только себя!» Горестно всхлипывая, выдавила я. Командор сжал кулаки и отступил но продолжал смотреть на меня. Я затихла, но стук сердца заглушил мысли. Вытерев лицо ладонями, я задышала глубоко, чтобы успокоиться, а слезы все равно продолжали литься. Промолчав несколько минут, видимо, переварив все, что услышал, командор снова приблизился и сдержанным тоном спросил. «Что я еще должен знать?» Я подняла на него глаза и тихо, но твердо ответила. Что я не сдамся. Он хмуро прищурился и хмыкнул. И ты бесконечно будешь доставлять мне проблемы? Не буду, если отправите меня на мисс. Не могу я отправить тебя на мисс. Снова сорвался он. Ну и на Ганри я не полечу. Уперлась я. А кто тебя спрашивать будет? Ты там в большей безопасности, чем здесь. Он ищет меня. С ненавистью прошептала я потому что горло стянуло от напряжения. «Он проник даже на ваш корабль. Ничто ему не помешало». Это был раз Босгард, а не Макрон. «Какая разница? Вся его семья злобные твари. Я знакома с ними». Огрызнулась я. Командор как-то напряженно вытянулся во весь рост и отвел глаза. «Если он обыскивал корабль без ведома Высшего Совета, это значит, что он не мог подать и прошение на отслеживание твоего чипа. Ты это понимаешь?» «Но он показал Монтире разрешение!» Монтира ничего не видел. Какой-то код из миллиарда кодов. «Я тоже отвела глаза. Сейчас мало что связывалось с цельную картину. Взволнованное нахождением на чужой планете, пойманное и практически раскрытая. Я не могла осознать цепь событий и их последствия. Командор прошел к панели управления челноком и дал команду на взлет. Слезы снова потекли по щекам. Я беспомощно уронила плечи и прижалась к корпусу, чтобы хоть в нем найти поддержку. Мы взлетели. Я с отчаянием смотрела в иллюминатор, как Дантур скрывается за грязными облаками, и понимала, что у меня нет ни сил, ни возможности противостоять командору а мысли стали лихорадочно наплывать одна за другой. Если бы прошение и было, он не нашел бы Дари Лоссо, потому что такого чипа больше нет. Поэтому Ликрос Босгарда не нашел меня на корабле. Мог ли об этом догадаться командор? Он искал информацию о брачной церемонии Макрона. Мог ли он встретить имя Дари Лосо? Только в том случае, если Босгарда известили общественность. Но это сомнительно потому что сама Килан крайне желала скрыть связь сына с человеком, хотя бы до брачной церемонии. А может, и тогда это событие не получило бы должного освещения? Комиссия же не распространяет такие сведения. В истории Саши их быть не может, но и мою историю никто не может отследить, ведь чип дарила Лассо уничтожен. Очень похоже, что никто не связывал Макрона и Дари ни в одной базе данных, иначе командор спросил бы и об этом. Или не спросил. Все так запуталось от этой связи деталей одной истории жизни с другой. За иллюминатором уже было чистое пространство космоса. Еще несколько минут, и мы окажемся на Ганримюзе. И снова я стану пленницей. «Вы накажете меня?» Подавленно спросила я. Командор, все это время стоявший у центрального иллюминатора и следивший за навигацией, Бесшумно повернулся, вздохнул и подошел ко мне. Я никого не наказываю без справедливого суда. Справедливости нет. Обреченно выдохнула я и уронила затылок назад. Он долго стоял рядом и молчал, а затем опустился на одно колено и произнес ровным тоном. Если я дам тебе защиту, ты обещаешь не доставлять хлопот. Я понимала, что не стану с ним спорить, и что никто сейчас не смог бы предложить мне большую защиту, чем командор Второго военного флота, но я слишком боялась доверять. От Сандры Харкона на борту вы тоже защитите? Горько усмехнулась я. Он больше не твоя проблема, решительно выговорил командор и оглянулся, потому что челнок уже начал стыковку с Ганримеузом. Это заняло минуту или чуть больше. Шлюз челнока открылся, как только внешние шлюзы обеспечили герметичность лётного отсека. Я напряженно поднялась с пола и закрыла глаза, морально готовясь снова оказаться на борту. «Так ты обещаешь?» Совсем рядом прозвучал тихий, но требовательный голос командора. Я распахнула глаза и поймала его огненный взгляд близко-близко. «Да, командор Рузерт, я обещаю». Глухо выговорила я и не лгала. «Тогда больше никогда не пререкайся со мной и делай, что тебе говорят». На одном дыхании сказал он и отклонился. «И когда я задаю вопросы, отвечай на них прямо и без уверток». Я не знала, какие вопросы у него остались, но понимала, что солгу еще не раз, потому что не смогу предать тех, кого люблю. Какую бы защиту и помощь он ни обещал, он хамони. Он не человек. Я не выдам тебя. Защищу, но и не отпущу, пока не разберусь во всем. И помогу избежать наказания, если ты подчинишься мне и не станешь больше сбегать. Сухо добавил он. Какие у меня гарантии? Выпрямилась я, глядя прямо перед собой. Гарантии? Удивился он, будто недоверие его слову неслыханная дерзость. Я просто молчала. Ожидая следующей реакции. Командор склонился ко мне так резко, что я едва сдержалась, чтобы не отпрянуть. Подбородок задрожал, и зубы стукнулись друг от друга. «Никто не смеет сомневаться в моих словах», — прошипел он, и внутри у меня похолодело. «Я ловлю вас на слове», — дрожащим голосом произнесла я, как только он отвернулся. «А ты не смей мне больше лгать». «Того, кто доверяет, обмануть легко, и я заплатила за эту высокую цену. У меня ничего не останется, если вы не сдержите свое слово. Если вы такой принципиальный, прошу вас, дайте мне его, и я поверю вам!» Смело проговорила я ему в затылок. На секунду командор замер на месте. «Я даю тебе его, малых!» Твердо ответил он и больше не повернулся а затем тяжелыми твердыми шагами вышел из челнока. Почему-то я поверила ему, хотя оснований не было, ни одного. Я потерла запястье, за которое он тащил меня в челнок на дантуре, и поморщилась. Будет синяк. Я сделала шаг из челнока, но по телу разлилась такая слабость, что дальше не решилась идти. Пошатнувшись, я уперлась плечом в стену отделявшая меня от входа в летный отсек, и медленно сползла по ней на пол.